Глава 2. дигори и его дядя Случилось это так неожиданно и так походило на страшный сон, что дигори вскрикнул. Дядя Эндрю зажал ему рот рукой, прошипел «Не смей!» и прибавил помягче «Не шуми, твоя мама услышит! Зачем ее пугать?» дигорь говорил потом, что его просто затошнило от такой подлой уловки, но, конечно, кричать он больше не стал. — То-то! — сказал дядя. — Ничего не поделаешь. Каждый бы удивился. Я и сам удивился вчера, когда исчезла свинка. — Это вы кричали? — спросил Дигарь. — А, ты слышал. Ты что, следил за мной? — Нет, — сердито сказал Дигарь. — Вы объясните, что с Да! — Поздравь меня, мой мальчик, — сказал дядя Эндрю, потирая руки. — Опыт удался. Девочка исчезла, сгинула. В этом мире ее нет. — Что вы с ней сделали? — Послал э, э, в другое место. — Не понимаю, — сказал дигори Дядя Эндрю опустился в кресло и сказал. «Что ж, я тебе объясню. Ты слышал когда-нибудь о мисс Ле Фей?» «Она наша двоюродная бабушка?» — припомнил дигори «Не совсем», — сказал дядя Эндрю. «Она моя крестная. Вон ее портрет, смотри». дигори посмотрел и увидел на выцветшей фотографии старую даму в чипце. Теперь он вспомнил, что такой же портрет... Видел еще дома, в комоде, и спросил маму, кто это, а мама почему-то замялась. Лицо было неприятное, но кто его знает, на этих старинных фотографиях, кажется... Кажется, она была не совсем хорошая, спросил он. — Ну, — отвечал дядя Эндрю, — это зависит от того, что называть хорошим. Люди... «Уски, мой друг!» «Да, странности у нее были, бывали и чудачества, иначе ее не поместили бы в сумасшедший дом?» «Нет, нет, нет!» «Дядя был шокирован. Ничего подобного!» «В тюрьму!» «Ой!» — сказал Дигари. «А за что?» «Медная женщина со вздохом проговорил дядя. Не хватило благоразумия. «Но не будем в это вдаваться!» Ко мне она всегда была добра. — Да при тут это? — вскричал дигори Где Полли? — Все в свое время, мой друг, — сказал дядя. — Мисс Леофей выпустили, и после этого она почти никого не хотела видеть. Я был из тех немногих, кого она еще принимала. Видишь ли? Ее стали раздражать ординарные, скучные люди. Собственно, они раздражают и меня. Кроме того, у нас с ней были общие интересы. За несколько дней до смерти она велела мне открыть тыничок в ее шкафу и принести ей маленькую шкатулку. Как только я эту шкатулку тронул, я почувствовал, да, просто пальцами, что в моих руках огромная тайна. Когда я принёс, она отдала мне её и приказала, не открывая, сжечь сразу после её смерти с определёнными церемониями. — Конечно, я этого не сделал. — И очень плохо, — сказал Дигаре. — Плохо? — удивился дядя. а понимаю. — По-твоему, надо выполнять обещание? — Резонно, резонно. — Вот ты и выполняй. — Но сам посуди. Такие правила хороши для слуг, детей, женщин, ну, вообще для людей, но не для великих ученых, мыслителей и мудрецов. Нет, Дигари, те, кто причастен тайной мудрости, свободны и от мещанских правил, и от мещанских радостей. Судьба наша, мой мальчик. «Возвышенно и необычно! Удел наш высок! Мы одиноки!» Он вздохнул с такой благородной, такой таинственной печалью, что дигори целую секунду сочувствовал ему. Но тут он вспомнил, какими были дядины глаза, когда он предлагал Поле кольцо и подумал, ага, это значит что он может делать все, что ему угодно. Конечно, шкатулку я открыл не сразу, продолжал дядя. Я опасался, нет ли в ней чего-нибудь нежелательного. Моя крестная была чрезвычайно своеобразной дамой. Собственно, она — последняя из смертных, в ком текла кровь фей. Сама она еще застала двух таких женщин — герцогиню и подденщицу. Ты, Дигари, беседуешь с последним человеком, у которого была фея крёстная. будешь что вспомнить в старости, мой мальчик. — Ведьма она, а не фея! — подумал Дигари и снова спросил. — А где же Полли? Какой ты нетерпеливый! — сказал дядя. — Разве в этом дело? Сперва, конечно, я осмотрел шкатулку. Она была очень старинная. Я сразу понял, что это не Греция, не Египет, не Вавилон и не страна хеттов, даже не Китай. Она была древнее всех этих стран. Наконец, в один поистине великий день я догадался, что сделана она в Атлантиде. То есть на много веков раньше, чем те каменные штуковины, которые... «Выкапывают в Европе!» «Да, это вам не грубый топор!» «Еще на заре времен в Атлантиде были дворцы, и храмы, и ученые!» Он подождал немного, но Дигари не восхищался, ибо дядя с каждой минутой все меньше нравился ему. «Тем временем, — продолжал дядя, — я изучал тайные науки. Вряд ли прилично рассказывать о них ребенку. А пришлось познакомиться с как бы это сказать, чертовски странными людьми и пройти через довольно гнусные испытания. От всего этого я и посидел раньше времени. Стать чародеем — это тебе не шутка. Я вконец испортил здоровье. Но, правда, теперь мне лучше. Зато я узнал. Подслушать их было некому, но дядя подвинулся поближе и понизил голос — То, что было в шкатулке, не нашего мира. И попало оно к нам, когда наш мир только-только начинался. — Что же именно там было? — спросил Дигари, поневоле захваченный рассказом. — Пыль, — отвечал дядя Эндрю. — Сухая пыль. — Смотреть не на что. Но я-то посмотрел, не тронул, нет, но взглянул, как-никак она из другого мира. Не из другой планеты, вообще из другого, из другой природы, куда не попадешь через пространство, только колдовством, да. Дядя потер руки так, что пальцы у него затрещали, словно фейерверк. — Понятно. — Я знал, — продолжал дядя, — что пыль это может перенести в другие миры, если слепишь из нее то, что надо. Но что же именно? — И как? Много опытов я проделал впустую. Морские свинки просто погибали или лопались. «Какой ужас!» — перебил его Дигари, у которого когда-то была морская свинка. «При тут ужас?» — сказал дядя Эндрю. «Свинки для того и созданы. Я их покупал на свои деньги. Так вот...» «О чем же я?» «А, да! Наконец удалось слепить кольца! Желтые кольца!» «Тут и началось самое трудное!» «Я был уверен, что они перенесут моих подопечных куда надо, но как же я узнаю, что там? Как их вернуть сюда?» «М -м «Можно бы и о них подумать», — сказал дигорь хорошенькое положенице, если они там застряли». «Ты ненаучно на все смотришь», — нетерпеливо сказал дядя Эндрю. «Неужели ты не можешь понять, что ставится опыт века?» «Я для того туда и посылаю, чтобы узнать, что там такое!» «Почему же тогда самому не отправиться?» Дигари в жизни не видел такого искреннего удивления. «Кому?» «Мне?» — воскликнул дядя. «Ты с ума сошел? В мои годы! С моим здоровьем! Да это же страшно опасно! Что за глупость? Ты понимаешь, что говоришь? Да в этих мирах может случиться что угодно!» «А Полли теперь там!» — сказал Дигаре, багровее гнева. «Хоть вы мне и дядя, я прямо скажу, это... это подлость! Только трус пошлет девочку вместо себя!» «Тихо!» — крикнул дядя Эндрю, хлопая рукой по столу. «Я не позволю так говорить с собой грязному мальчишке!» «Пойми, я великий ученый! Чародей!» Я посвящен в тайные знания. Я ставлю опыт. Конечно, мне нужны подопытные э, э, существа. Что же прикажешь, свинку спрашивать? Наука требует жертв. Идти самому? Смешно. Не идет же, генерал, в битву. Предположим, я погибну. Что будет тогда с моей жизни? Ой, «Хватит — Хватит! — невежливо крикнул Дигари. — Как вернуть поле Я как раз собирался это объяснить, когда ты так грубо меня перебил, — ответил дядя Эндрю. — Для этого нужно зеленое кольцо. — У Полли нет зеленого кольца, — возразил племянник. — Вот именно! — кивнул дядя и жутко улыбнулся значит она не вернется крикнул дигори вы ее убили почему же вернуться она может сказал дядя эндрю если кто нибудь отнесет ей это зеленое кольцо тогда дигори понял в какую он попал ловушку и молча очень бледный уставился на дядю. Надеюсь, достойно и громко промолвил тот, словно лучший из дядюшек, дающий добрый совет племяннику. Надеюсь, мой мальчик, ты не трус. Я был бы очень огорчён, если бы у кого-нибудь из нашей семьи было так мало рыцарства и чести что он оставил бы э -э -э -э, даму в беде ох не могу снова крикнул дигори была бы у вас самого честь вы бы и отнесли кольца ладно я понял только один то из нашей семьи уж точно подлец Это же все подстроено!» «Конечно!» — ответил дядя Эндрю, все так же мерзко улыбаясь. «Что ж, я пойду!» — сказал Дигри. «Только сперва скажу. Раньше я в сказки не верил. Теперь верю. Так вот, в сказках злые чародеи добром не кончают!» Наконец-то дядю проняло. Он так испугался, что при всей его подлости вы бы его, наверное, пожалели. Но вымученно засмеявшись, он все же сказал, -хо -хо «Ох, дети, дети! Ха -ха, конечно, чего и ждать! Женское воспитание! <с -палит> Сказки, говоришь?» «Ничего, обо мне не беспокойся!» Побеспокойся лучше о своей подружке, она там давненько. Если эти миры опасны, ха, да, жалко было бы опоздать. «Это вам-то?» — гневно вскричал Дигри. «Ладно, больше не могу. Что мне делать?» «Прежде всего научись владеть собой», — назидательно сказал дядя, «иначе станешь таким, как тетя Летти». «А теперь слушай!» Он встал, надел перчатки и подошел к подносу, на котором лежали кольца. «Кольца действуют только в том случае», — начал он, — «если коснуться кожи». «Видишь, я беру их рукой в перчатке и ничего не происходит. В кармане они безопасны, но коснись их случайно голой рукой, и ты исчезнешь» а в другом мире случится то же самое, если тронешь зеленое кольцо. Оттуда ты исчезнешь, здесь появишься. Заметь, это всего лишь гипотеза, ее предстоит проверить. Итак, я кладу тебе в карман два зеленых кольца, для нее и для тебя. В правый карман, не спутай, зеленое — з, правый — п. Следовательно, «зп», как в слове «запанка» или «запас». Желтый бери сам. На твоем месте я бы надел его, а то еще хе -хе, потеряешь. Дигари потянулся к кольцу, но вдруг спросил. «А как же мама?» Она спросит, где я? «Чем скорее ты исчезнешь», — бодро ответил дядя, — «тем скорее вернешься». «А если не вернусь?» – спросил Дигари. Дядя Эндрю пожал плечами, подошел к двери, отпер ее, распахнул и сказал. «Что же? Прекрасно! Дело твое! Иди, обедай! Твоя подружка, не моя! Ну, съедят ее звери, ну, утонет, ну, умрет с голоду или просто останется там, если хочешь. Так уж будь любезен!» — Загляни до чая к миссис Пламмер и объясни, что дочку она не увидит, потому что ты испугался. — Был бы я взрослым, — сказал Дигари, — вы бы у меня поплясали. Потом застегнулся получше, глубоко вздохнул, взял кольцо и подумал, как думал в подобных случаях позже, что другого выхода нет.